«Что же мы ищем?» Снова обессиленно затянул Хасина. «Ищем, мы ищем толку чуть, г о р т весь объездили, отсидел всю задницу, не пора ли отдохнуть?» «Если так дело пойдет, я песни научусь сочинять», — сказал он. «Почему?» «Не почему, просто так. Шутка!» Поняв, что сегодня уже рассчитывать не на что, они выехали из города на шоссе и двинулись домой. По дороге Хасина задумался и повернул не туда. Хотел выехать обратно на шоссе, но запутался в лабиринте улочек, которые и з г и б а л и с ь под самыми невероятными углами, да еще многие с односторонним движением. Они оказались в незнакомом жилом квартале. Рядами стояли старые изящные особнячки, обнесенные высокими стенами. Было удивительно тихо. Вокруг н е души. «Наш дом где-то тут недалеко должен быть. Но в какой стороне, понятия не имею», — признался парень, остановив машину на незастроенной площадке. Он выключил мотор, потянул рычаг ручного тормоза и развернул карту. Посмотрев на закрепленную на фонарном столбе табличку с названием улицы и номером дома, Поискал это место на карте, но глаза уже устали и ничего не хотели видеть. «Хасина-сан!» — подал голос Наката. «Чего?» «Извините, что отрываю. Вон вывеска на воротах. Что на ней написано?» Хасина оторвался от карты и посмотрел, куда показывал Наката. Немного впереди, в высокой стене, он увидел старинные черные ворота. Сбоку висела большая деревянная вывеска. Ворота были плотно закрыты. «Мемориальная библиотека Камура», — прочитал Хасина. «Интересно, библиотека в таком тихом месте?» «Да и на библиотеку не похоже. Обыкновенный особняк». «Мемориальная библиотека Камура?» «Ага. Наверное, библиотеку устроили в память о каком-то Камуре». «Кто он такой, интересно?» о х а с и н а с а н «Чего?» — откликнулся х а с и н а рассматривая карту. «Это здесь!» «Что здесь?» «Вот что Наката все время искал! Это место!» х а с и н а поднял голову и покосился на Накату. Сдвинул брови и посмотрел на ворота библиотеки. Еще раз прочитал иероглифы на вывеске, потом достал из пачки сигарету, Сунул в рот и прикурил от пластмассовой зажигалки. Медленно затянулся и выпустил дым в открытое окно. — Ты серьезно? — Да. Ошибки быть не может. — Вот что такое случай. — Страшное дело, — проговорил парень. — Совершенно верно, — согласился Наката.